Глава 46. Уэнди Около полудня, когда Дэнни отправился в туалет, Уэнди достала из-под подушки завернутый в полотенце нож, переложила его в карман халата и подошла к двери в ванной комнаты. «Дэнни?» «Что? Я хочу спуститься вниз и приготовить нам обед, хорошо?» «Ладно. Ты хочешь, чтобы я тоже спустился?» «Нет, я все принесу наверх. Как насчет супа и омлета с сыром?» «Годится». Она в нерешительности постояла еще немного рядом с дверью ванной. «Дэнни, ты уверен, что все в порядке?» «Да», — ответил он. «Только будь осторожна!» «Где твой отец, ты знаешь?» Он ответил странным, невыразительным голосом. «Нет, но это не страшно!» Она подавила в себе желание продолжить расспросы и выяснения. Угроза существовала. Они знали, в чем она заключалась. И терзать дэни означало лишь сильнее пугать его и себя. Джек лишился рассудка. Сегодня утром, около восьми часов, когда Буран начал набирать силу, они с Дэнни сидели на раскладушке и слушали, как Джек с шумом слоняется внизу из комнаты в комнату. Основная часть звуков доносилась, казалось, из бального зала. Джек что-то фальшиво распевал, Джек вел с кем-то односторонний спор, а в какой-то момент разразился пронзительным злобным криком — что заставило их обоих переглянуться, похолодев от страха. Под конец он прошаркал через вестибюль, раздался громкий грохот, и Уэнди подумала, что он либо упал, либо яростно хлопнул дверью. А с половины девятого, то есть уже примерно три с половиной часа, не было слышно вообще ничего. Она быстро миновала короткий проход, свернула в главный коридор и направилась к лестнице. Встала на площадке второго этажа, оглядывая вестибюль внизу. Казалось, что там никого нет, но хмурый буранный день погрузил почти все огромное помещение в полумрак, наполненный тенями. Дэнни иногда ошибался, а потому Джек мог притаиться за любым креслом, за любым диваном. Может быть, даже за стойкой регистрации поджидая, чтобы она вышла. Она облизнула губы. «Джек!» Ей никто не ответил. Нащупав рукоятку ножа, Уэнди начала спускаться. В прошлом она много раз представляла себе, как ее замужество заканчивается разводом, гибелью Джека в пьяной автокатастрофе. Такое видение особенно часто посещало ее во время предрассветных бдений в Стовингтоне а иной раз в грезах наяву ее жизнь менялась с появлением другого мужчины, принца на белом коне, каких показывают в мыльных операх, который подхватит их с Денни в седло и умчит на своем волшебном скакуне в таинственную даль. Но никогда прежде она ни на секунду не смогла бы вообразить, что будет однажды краса по коридорам и лестницам как нервная уголовница, держа в руке нож, готовая убить Джека. От этой мысли на нее накатила волна безмерного отчаяния. Ей пришлось остановиться посреди лестницы и крепче вцепиться в перила. «Признай же, признай, что дело не только в Джеке. Он попросту оказался единственным реальным персонажем, на которого ты можешь повесить ответственность за все остальные вещи, вещи, совершенно неправдоподобные, но происходившие у тебя на глазах. Эту живую изгородь, эти следы вечеринки в лифте, эту маску. Она пыталась остановить мысль, но было уже поздно, и эти голоса. Потому что время от времени, той ночью, ей вовсе не казалось, что внизу бродит в одиночестве умалишенный, который поет, кричит и ведет разговоры с фантомами, существующими лишь в его собственном воспаленном мозгу. Иногда, то появляясь, то исчезая, словно радиосигнал, до нее доносились, или она только думала, что доносились, другие голоса, музыка и смех. В какой-то момент она слышала, как Джек вел беседу с каким-то Грейди, Фамилия казалась знакомой, но ей не удалось сразу вспомнить, кто это. Причем он вроде бы говорил в пустоту, однако на повышенных тонах, словно перекрывая шум. А затем странным образом возникали те, другие звуки. Мелодии танцевального оркестра, аплодисменты публики, крики мужчины, который то ли шутя, то ли всерьез требовал от кого-то, чтобы тот подал голос. Все это она слышала не более минуты, но едва не лишилась чувств от ужаса, а потом воцарялась тишина, в которой звучал лишь одинокий голос Джека, очень уверенный в себе, однако слегка невнятный. Так он обычно говорил, когда был сильно пьян. «Да, но во всем отеле нет ни капли спиртного, кроме ее кулинарного хереса. Впрочем, так ли это?» Если ей мерещилось, что отель полнился голосами и музыкой, разве не мог Джек вообразить себя пьяным? Эта мысль ей не понравилась. Очень не понравилась. Уинди спустилась в вестибюль и огляделась по сторонам. Бархатная лента, перегораживавшая проход в больный зал, была снята. Одна из стальных стоек, которым она крепилась, валялась на полу, словно кто-то по пути задел ее и даже не заметил этого. Через открытую дверь на ковер вестибюля падал, проникавший сквозь высокие узкие окна бального зала, приглушенный белый свет. С колотящимся сердцем она подошла к двери и заглянула внутрь. Там было пусто и тихо. Только гуляло странное внутреннее эхо, свойственное любым просторным помещением от огромных кафедральных соборов до бинго-холлов в маленьких городках. Уэнди вернулась к стойке регистрации и задержалась в нерешительности, вслушиваясь в завывание ветра снаружи. Несомненно, это была самая сильная буря из всех пережитых ими здесь, и, казалось, она еще только набирала мощь. Где-то на западной стороне сломался запор Ставин, и их створки бились друг от друга, время от времени громко хлопая, словно там располагался тир, где упражнялся сейчас всего один стрелок. «Тебе лучше починить замок как можно скорее, Джек, пока ветер не наделал бед». «Что делать, если он нападет прямо сейчас?» — подумала Уэнди. «Если поднимется из-за темной полированной поверхности стойки с ее серебристым звоночком и кипой бланков, если выскочит как чертик из табакерки, как этакий джек из коробочки. Да, вот именно, как джек из коробочки, с топором в руке и окончательно утратившими все признаки разума глазами. Останется ли она стоять, как парализованная, или ее первобытного материнского инстинкта хватит, чтобы вступить с ним в борьбу за себя и за сына, не на жизнь, а на смерть. При одной этой мысли ей стало дурно. Появилось ощущение, что до этого момента она спала и видела долгий беззаботный сон, но теперь очнулась посреди кошмара. Она всегда была мягкотелой. Когда наступали трудные времена, она, как правило, спешила закрыть на проблемы глаза. В прошлом за ней не числилось ни одного истинно храброго поступка. Ей не пришлось проходить испытание огнем. И вот теперь испытание ожидало ее. Не огнем, а леденящим душу холодом. На этот раз она уже никак не могла просто закрыть на все глаза. Наверху ждал сын. Крепче вцепившись в рукоятку разделочного ножа, она перегнулась через стойку. Там никого не было. Испытав неимоверное облегчение, Уэнди прерывисто вздохнула. Подняв крышку стойки, она прошла за нее. Осторожно заглянула в главный кабинет, прежде чем войти самой. Потом открыла следующую дверь и просунула руку, чтобы нашарить кухонные выключатели, уже вполне готовая к тому, что в любой момент поверх ее пальцев могут лечь чужие. Затем включился флюоресцентный свет. Чуть загудели лампы, и она увидела перед собой кухню мистера Холлорена, сейчас ее собственную кухню. Хотела она того или нет, с зеленым кафелем, пластиковой отделкой, фарфором, без единого пятнышка, блестящим хромированным металлом. Она обещала поддерживать здесь идеальный порядок и справлялась с этим. В кухне она чувствовала себя в безопасности. Здесь словно незримо витал дух Холлорена, который согревал и успокаивал. Дэнни вызвал мистера Холлорена, но, сидя наверху и вслушиваясь в безумство, которое творил этажом ниже ее муж, она восприняла это как заведомо обреченную на неудачу затею. Однако сейчас, в мире, где правил Холоран, это вовсе не казалось столь глупым. Возможно, он уже был в пути, несмотря на непогоду. Возможно, это действительно было так. Она подошла к кладовке и отодвинула засов. Взяла с полки банку томатного супа, вышла и снова закрыла задвижку. Дверь плотно прилегала к столу, и если держать ее закрытой, можно было не опасаться, что найдешь в рисе, сахаре или муке помет грызунов. Она открыла консервную банку и вывалила ее густое содержимое в кастрюльку. Плюх. Достала из холодильника молоко и яйца для омлета. Потом ей потребовалось заглянуть в гигантскую морозилку за сыром. Все эти привычные манипуляции, которые были частью ее повседневной жизни задолго до того, как в нее вошел оверлук, помогли Уэнди почти полностью успокоиться. Она растопила на сковородке масло, разбавила суп небольшим количеством молока, а потом разбила яйца, смешала белки с желтками и вылила смесь в сковороду. И внезапно с ужасом ощутила, что кто-то стоит у нее за спиной и тянется руками к шее, резко развернулась, сжимая рукоятку ножа. «Никого! Учись держать себя в руках, девочка!» Она натерла горку сыра, высыпала в и перевернула его, а потом убавила огонь под сковородкой до чуть заметного голубого кольца. Суп уже разогрелся. Она поставила кастрюльку на большой поднос вместе с двумя мисками, двумя тарелками, столовыми приборами, солонкой, перечницей и салфетками. Когда омлет немного поднялся, она переложила его на одну из тарелок и накрыла. — А теперь возвращайся тем же путем. Выключи свет в кухне. Пройди через кабинет, потом через стойку регистрации, и получишь большую вкусную конфету в подарок. Однако, уже оказавшись по другую сторону стойки, Уэнди остановилась и опустила под нос рядом с серебристым звонком. Где-то здесь заканчивалась обычная реальность и начиналась сюрреалистическая игра в прятки. Она стояла в полутемном холле, хмурилась и размышляла. В этот раз тебе никуда не деться от фактов, девочка. Ты встала перед лицом некой житейской ситуации, причем именно житейской, хотя со стороны она может показаться совершенно абсурдной. Первый из фактов состоит в том, что ты, по всей вероятности, являешься здесь единственным здравомыслящим человеком. Ты отвечаешь за сына, которому нет еще шести И есть твой муж. В каком бы состоянии он ни находился, и как бы опасен ни был, за него ты, вероятно, тоже в ответе. Но даже если это не так, давай рассмотрим положение с другой точки зрения. Сегодня у нас только 2 декабря. Тебе, по всей видимости, торчать здесь еще 4 месяца, если только сюда случайно не решит наведаться какой-нибудь рейнджер. Даже если они там уже обнаружили, что вы не откликаетесь на вызовы по рации, никто не явится сюда сегодня или даже завтра, или хотя бы через несколько недель. Ты что же, так и собираешься месяцами тайком пробираться в кухню, за едой пряча в кармане нож и пугаясь собственной тени? Ты действительно думаешь, что тебе хотя бы месяц «Удастся избегать встречи с Джеком, или ты полагаешь, что он не сумеет проникнуть в квартиру, если очень захочет? У него есть универсальный ключ, а хлипкую задвижку можно вышибить одним ударом ноги». Оставив поднос на стойке, она медленно подошла к дверям ресторана и заглянула внутрь. Там не было ни души. Только вокруг одного из столов Были расставлены стулья, вокруг того самого, за которым какое-то время ели они, пока пустота огромного зала не начала действовать им на нервы. Джек нерешительно позвала она. Именно в этот момент в ударил порыв ветра, швырнув в них щедрую порцию свежих снежинок, но ей показалось, будто она услышала кое-что еще сдавленный стон. «Джек!» На этот раз ответа не последовало, но ей в глаза бросился какой-то предмет, лежавший под створками дверей Колорадо-Холла. Нечто смутно отражавшее сумрачный свет. Зажигалка Джека. Набравшись смелости, Уэнди подошла к барным дверцам и распахнула их. Запах джина ударил ей в нос с такой силой, что она задохнулась. Это даже нельзя было назвать запахом. Зловоние. Вот более точное слово. Но полки были пусты. Где же во имя всего святого он нашел его? В бутылке, спрятанной в одном из буфетов? Где? Раздался еще один стон. Низкий и тихий, но на этот раз вполне различимый. У Энди медленно приблизилась к барной стойке. Джек! Нет ответа. Она перегнулась через стойку и только тогда увидела его, распростертого на полу. Судя по запаху, он был мертвецкий пьян. По всей видимости, он зачем-то полез за стойку, но потерял равновесие. Лишь каким-то чудом не сломал себе шею. Не зря говорят, что Бог любит детей и пьяниц. Аминь. Странно, но она не могла даже разозлиться на него он напоминал смертельно уставшего мальчишку, который взвалил на себя непосильную работу и уснул прямо на полу в гостиной. Он бросил пить, и решение завязать принял точно не сам Джек. В отеле не было спиртного, чтобы он мог взяться за старое. Так откуда же оно вдруг появилось? Вдоль барной стойки, имевшей форму подковы, На расстоянии пяти 6 футов друг от друга стояли оплетенные соломой винные бутылки, в горлышке каждой торчала свечка. Видимо, кому-то это показалось очень оригинальным. У Энди взяла одну из бутылок и встряхнула ее, готовая услышать, как на дне плещется джин. Вино молодое, в мехи ветхие. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 17. Но там ничего не было. Она поставила бутылку на место. Джек зашевелился. Уэнди обогнула стойку, нашла вход и приблизилась к мужу, задержавшись только для того, чтобы осмотреть хромированные пивные экраны. С виду они были совершенно сухими, но стоило ей подойти, как она почувствовала запах пива, причем свежий и сильный. Когда она оказалась рядом с Джеком, он повернулся на бок, открыл глаза и посмотрел на нее. В Первое мгновение, взгляд его не выражал абсолютно ничего, но потом заметно прояснился. «Уэнди?» — спросил он. «Это ты?» «Да», — ответила она. «Как думаешь, сумеешь сам добраться до второго этажа? Если...» «Обхватишь меня рукой за шею. Джек, где ты?» Его пальцы вцепились ей в щиколотку. «Джек, что ты где «Попалась?» — воскликнул он и начал расплываться в улыбке. От него разила застоявшаяся смесью джина и оливок, и в Уэнди ожил старый страх, намного более ужасный, чем все страхи этого отеля. Все опять свелось к знакомой сцене. Она и ее пьяный муж. «Джек, я только хочу тебе помочь!» «О, разумеется! Вы с Дэнни всегда только хотите мне помочь!» Пальцы впивались в лодыжку все сильнее. Ни на секунду не отпуская ее, Джек начал неуклюже подниматься на колени. «Ты так хотела помочь нам, что чуть не увезла отсюда, но теперь ты сама...» «Попалась!» «Джек, ты делаешь больно моей ноге!» «Я сделаю больно не только твоей ноге!» «Мерзкая сучка!» Его слова настолько поразили ее, что она не попыталась сдвинуться с места, даже когда он отпустил ее лодыжку, чтобы, пошатываясь, встать на ноги. «Ты никогда меня не любила!» — сказал он. «Ты хотела уехать отсюда, потому что знала!» Это окончательно добьет меня. Тебя когда-нибудь волновали мои прес... Переспек... перспективы в жизни? Нет, ни хера они тебя не волновали. Ты только и думала, как бы утащить меня поглубже на дно. Ты в точности твоя мамаша, такая же сучка и размазня. «Прекрати!» — воскликнула она, расплакавшись. Ты сам сейчас не знаешь, что говоришь. Ты пьян. Не пойму, как тебе удалось напиться, но ты совершенно пьян. О, я знаю. Я все теперь знаю про вас двоих. Про тебя и того паршивого щенка наверху. Вы все спланировали вместе. Скажешь, нет? Нет, нет. Мы никогда ничего не планировали. «Чем ты забил себе голо, ты лжешь!» — пронзительно закричал он. «Мне прекрасно известно, как вы это делаете. Я обо всем догадался. Когда я говорю, мы останемся здесь, и я буду выполнять свою работу, ты отвечаешь «да, дорогой», а он тебе вторит «да, папочка». А потом вы начинаете строить планы. Вы хотели воспользоваться снегоходом, заранее все спланировали». Но я обо всем знал. Я сообразил, что к чему. Неужели ты думала, что я не догадаюсь? За дурака меня держишь. Она лишь молча смотрела на него во все глаза. Он собирался убить ее. А потом и Дэнни. Тогда, быть может, отель будет полностью удовлетворен и позволит ему покончить с собой? В точности, как тому, прежнему смотрителю. В точности как «Грейди!» В полуобмороке от ужаса она поняла теперь, с кем так оживленно беседовал Джек в бальном зале. «Ты настроила против меня собственного сына». «И это хуже всего». Его лицо скривилось от жалости к себе. «Моего маленького мальчика». «Теперь он тоже меня ненавидит. «Уж ты об этом позаботилась». В этом заключался твой план с самого начала. Ты похожа на свою мать. Ты не успокоишься, пока не отхватишь самый большой кусок пирога, верно? Ведь верно!» Она все еще не могла обрести дар речи. «Ну так я с тобой разберусь», — прошипел он и попытался схватить ее за горло. Уэнди сделала шаг назад, потом другой, и он споткнулся об нее. Она вспомнила о ноже в кармане халата и попыталась достать его, но он обхватил ее левой рукой, прижав правую к телу. Она чувствовала острый запах джина и кислую вонь его пота. — Придется тебя наказать, — сказал он с кривой усмешкой. — И наказать? — Сурово. Правой рукой он добрался до ее горла. У нее перехватило дыхание, и у энди овладела безумная паника. Пальцы его левой руки тоже легли ей на горло, и она вполне могла воспользоваться ножом, но начисто забыла о нем. Вместо этого она вскинула обе руки в безуспешных попытках сбросить с себя гораздо более крупные и сильные руки Джека. — Мамочка! — донесся откуда-то голос Денни. — Папа, остановись! «Ты делаешь маме больно!» Он кричал тонко и пронзительно. Высокий, звонкий крик донесся до Уэнди словно издалека. Красные вспышки света балеринами заплясали у нее перед глазами. В комнате потемнело. Она видела, как ее сын взобрался на стойку бара и кинулся сзади на плечи Джека. И тому пришлось убрать одну из рук, сдавливавших ей горло, чтобы сбросить с себя Дэнни. Мальчик ударился спиной а пустые полки и сполз на пол, оглушенный. Джек снова принялся душить ее двумя руками. Красные вспышки начали чернеть. Дэнни негромко плакал. В груди у нее горело, а Джек выкрикивал ей прямо в лицо. — Я с тобой разберусь! Будь я проклят, если не покажу, кто здесь хозяин! Я научу тебя! Но все звуки таяли где-то в конце длинного темного туннеля. Она слабела. Одна из ее рук начала медленно опускаться, кисть обвисла, словно у утопленницы. И в этот момент она нащупала бутылку, одну из тех винных бутылок, что служили здесь декоративными подсвечниками. Ничего не видя, собрав последние силы, она нашла горлышко бутылки, ощутив пальцами мягкую сальную поверхность, растекшегося по стеклу воска. «Боже, не дай руке соскользнуть!» Уэнди подняла бутылку и обрушила вниз, молясь, чтобы удар пришелся в нужное место, зная, что если попадет ему по плечу или руке, то ей не жить. Она сумела нанести Джеку Торнсу точный удар по голове. Хрустнуло хрупкое стекло под соломенным плетением. Толстая тяжелая горлышко врезалось в череп с таким звуком, какой издает медицинский мяч, упав на деревянный пол. Джек пошатнулся, его глаза закатились, давление на горло у Энди сначала заметно ослабло, а потом исчезло. Джек вытянул руки в стороны, словно пытаясь сохранить равновесие, но тут же повалился на спину. Уинди с громким стоном глубоко вздохнула. Чуть не упала сама, но вцепилась в край барной стойки и удержалась на ногах. Сознание то покидало ее, то возвращалось. Она слышала, как плакал Денни, но никак не могла сообразить, где он. Плач эхом доносился из нескольких мест сразу. У Уинди смутно видела, как капли величиной с монету падают на темную поверхность стойки, Кровь из ее носа поняла она. Прочистила горло и сплюнула на пол. При этом гортань пронизала острая боль, которая, впрочем, вскоре утихла и стала переносимой. Постепенно ей удалось полностью овладеть собой. Она отпустила стойку, повернулась и увидела Джека, растянувшегося ничком на полу, усыпанным бутылочными осколками. Он выглядел поверженным гигантом. Дэнни скрючился под кассовым аппаратом и, засунув в рот пальцы обеих рук, смотрел на бесчувственного отца. У Энди нетвердой походкой подошла к нему и тронула за плечо. Дэнни испуганно отпрянул. «Дэнни, послушай меня!» «Нет, нет!» — пробормотал он хриплым старческим голосом. «Папа сделал больно тебе!» «Ты сделала больно папе!» «Папа сделал больно тебе!» «Я хочу спать!» Дэнни хочет пойти спать! Дэнни, спать, спать, баю-бай! Нет! Боль снова резанула ей горло. Она поморщилась, но ее крик заставил сына поднять опустившиеся уже веки. Его глаза смотрели на нее из окруженных глубокими тенями глазниц. Она заставила себя говорить спокойно, не давая ему отвести взгляд в сторону. Говорила тихо и сипло, почти шепотом. Каждое слово отзывалось болью. «Послушай меня, Денни. это не твой папа пытался причинить мне боль, и я вовсе не хотела сделать плохо ему. Но им завладел отель, Денни, Он захватил его. Оверлук подчинил себе твоего папу. Ты меня понимаешь?» Глаза Денни медленно наполнились пониманием. «Скверная жидкость!» — прошептал он. — Ее ведь раньше здесь не было. — Нет. Но отель сделал так, чтобы она появилась. — Отель! Уэнди закашлялась и снова сплюнула кровью. Горло казалось распухшим и вдвое толще обычного. Отель заставил его пить. Ты и слышал голоса тех людей, с которыми он разговаривал этим утром. — Да. Это люди из отеля. «Так вот, я тоже могла их слышать. А это значит, что отель становится сильнее. Он хочет причинить вред всем нам. Но я думаю... То есть я надеюсь, что он способен сделать это только руками твоего папы. Он единственный, кто угодил в ловушку. Ты меня понимаешь, Дэнни? Очень важно, чтобы ты все понял правильно». «Отель поймал папу». Он посмотрел на Джека и бессильно застонал. — Я знаю, что ты любишь папу. Я тоже. И мы должны помнить, что отель старается причинить вред не только нам, но и ему. В это она действительно верила. Более того, считала, что именно Дэнни был главной целью отеля, что ради Дэнни Оверлук зашел так далеко. Не исключено, что сам Дэнни и дал ему такую возможность. Она даже не исключала вероятности, что каким-то непостижимым образом сияние Денни подпитывало отель энергией, как аккумулятор питает электричеством различные части автомобиля, как заводит его. Если бы им удалось выбраться отсюда, Оверлук, скорее всего, вернулся бы в свое прежнее полусонное состояние, способный лишь иной раз напугать некоторых чересчур впечатлительных постояльцев мелкими страшилками. Без Дэнни это был всего лишь своего рода аттракцион с привидениями, где гостям порой слышались потусторонние голоса, фантомные отзвуки былых маскарадов и мерещились другие странные, но вполне безвредные вещи. Но если отелю удастся вобрать в себя Дэнни... Дэнни с его сиянием, «Жизненной силой или духом, называй как угодно, что произойдет тогда?» От этой мысли она похолодела. «Я хочу, чтобы папа поправился и снова стал прежним», — сказал Дэнни, и слезы хлынули из его глаз. «Я тоже», — отозвалась Уэнди и крепко обняла сына. «Вот почему, милый, ты должен помочь мне спрятать папу в такое место, где отель» не сможет заставить его причинить вред нам с тобой или самому себе. А потом, если приедет твой друг Дик или нас навестит рейнджер из заповедника, мы сможем выпустить его. И тогда, думаю, с ним ничего плохого не случится. Мы все будем в полном порядке. Мне кажется, у нас все получится, но нам понадобится сила и храбрость. Надо быть такими же смелыми, как ты, когда бросился ему на спину. Ты согласен со мной? Она умоляюще посмотрела на него и поразилась увиденному. Никогда прежде ее сын не выглядел столь похожим на Джека. «Да», — кивнул он, — «я тоже думаю, что если мы сумеем выбраться отсюда, то все станет как прежде. Но куда нам спрятать папу?» «В кладовку. Там есть еда, а снаружи она запирается на прочный металлический засов. Внутри тепло». А мы с тобой будем брать пищу из холодильника и морозильника. Продуктов хватит до прибытия помощи. Нам надо сделать это сейчас? Да, причем немедленно, до того, как он придет в себя. Дэнни открыл проход из-за стойки, а она сложила руки Джека на груди, прислушиваясь к его дыханию. Оно было медленным, но регулярным. Если судить по запаху, он выпил очень много а ведь джек отвык от больших доз, поэтому она рассудила, что он так легко отключился не столько из за ее удара сколько из за огромного количества еще бродившего в нем спиртного ухватив мужа за ноги уэнди поволокла его по полу она была его женой почти семь лет и он лежал на ней бесчисленное число раз наверное несколько тысяч но до сих пор она не подозревала какой он на самом деле тяжелый. Напряженное дыхание со свистом вырывалось сквозь ее поврежденное горло. И тем не менее, она уже много дней не чувствовала себя так хорошо. Она была жива. А для того, кто побывал на волосок от смерти, это ощущение несравнимо ни с чем. И Джек тоже был жив. Кажется, благодаря слепому случаю они нашли единственный способ, при котором все могло закончиться благополучно для них троих. Окончательно запыхавшись, она остановилась, держа ступни Джека на уровне своих бедер. Окружавшая обстановка заставила ее вспомнить остров сокровищ, и слова старого капитана после того, как слепой Пью вручил ему черную метку. «Мы им еще покажем». Но потом она вспомнила, что уже очень скоро отважный морской волк скончался. «Как ты, мамочка? Он... он очень тяжелый». «Ничего, я справлюсь!» И она поволокла Джека дальше. Дэнни шел рядом с отцом. Когда одна из рук свалилась с груди Джека, он бережно с любовью водрузил ее на место. «Ты уверена, что мы поступаем верно, мама?» «Да, это лучшее, что мы можем сделать, Дэнни. Но мы словно сажаем его в тюрьму». «Лишь очень ненадолго». «Что ж, ладно». «Ты действительно с ним управишься?» «Да». Но дело чуть не закончилось полным провалом. Дэнни приподнимал Джеку голову всякий раз, когда Уэнди перетаскивала его через очередной порог. Но в дверях кухни руки Дэнни соскользнули с сальных волос отца. Тот сильно ударился затылком а кафельный пол, застонал и начал подавать признаки жизни. «Нужен дым», — вдруг отчетливо произнес он. «Беги, принеси канистру с бензином!» денни и Уэнди обменялись быстрыми испуганными взглядами. «Помоги мне!» — тихо попросила она сына. Несколько секунд денни стоял, словно загипнотизированный лицом своего отца, потом бросился к ней и стал помогать держать левую ногу. Будто в замедленном кошмарном сне они протащили его через всю кухню, под комариное жужжание, флюоресцентных ламп и собственные тяжелые дыхания. Когда они добрались до кладовки, Уэнди опустила ноги Джека на пол и стала возиться с засовом. Дэнни сверху вниз смотрел на отца, который опять лежал совершенно неподвижно и расслабленно. Пока они его волокли, рубашка Джека вылезла из брюк, и Дэнни подумал, достаточно ли папа пьян, чтобы не ощущать холод. Казалось неправильным запирать его в кладовой, как дикое животное в клетке, но ведь да не видел, что он пытался сделать с мамой. Еще находясь наверху, он знал, что произойдет. Мысленно он мог слышать их ссору. Если бы только нам удалось выбраться отсюда, Жаль, что это не сон, который приснился мне в Стовингтоне. Как жаль! Засов заела. Уэнди тянула его изо всех сил, но он не двигался с места. Она не могла справиться с простецкой задвижкой. Это было вдвойне странно и несправедливо, потому что железяка открылась без малейшего сопротивления совсем недавно, когда она приходила сюда за томатным супом, а теперь Засов не хотел поддаваться ни на дюйм. И что прикажете делать? Не могла же она запереть Джека в морозильнике? где он умер бы от переохлаждения, а потом превратился в глыбу льда. Но и оставлять его на свободе тоже не выход, потому что как только он очухается... Джек снова зашевелился. «Я обо всем позабочусь», — пробормотал он. «Я знаю, что делать». «Он просыпается, мама», — предупредил Денни. Чуть не плача, она снова вцепилась в задвижку обеими руками. «Дэнни!» В голосе Джека, язык которого все еще немного заплетался, прозвучала едва заметная угроза. «Засыпай, папочка!» — нервно сказал денни «Всем сейчас надо спать!» Потом он посмотрел на маму, все еще безуспешно сражавшуюся с задвижкой, и сразу же понял, в чем было дело. Она забыла повернуть конец стержня, и небольшой загиб на конце — не давал металлическому цилиндру свободно двигаться в петлях. — Не так! — он отвел ее дрожащие руки своими, которые тоже тряслись. Потом ударил ладонью по концу задвижки, она провернулась, и запор легко открылся. — Скорее! — сказал он и посмотрел вниз. Глаза Джека распахнулись, и отец уставился на сына бездумным подозрительным взглядом. Ты списал, сказал ему отец. Я знаю, что списал, но оно где-то здесь. Я его найду. Можешь не сомневаться, найду, найду обеза. Его речь снова стала бессвязной. У Энди коленом распахнул дверь кладовой, не обратив внимания на вырвавшийся из нее острый запах сухофруктов снова ухватила Джека за ноги и втащила внутрь. Она едва дышала, а ее силы были на пределе. Когда она дернула за цепочку, включавшую свет, глаза Джека снова открылись. «Что ты делаешь, Уинди? Что ты такое творишь?» Она переступила через него. Но он оказался проворен и удивительно ловок. Его рука мгновенно протянулась в ее сторону, И ей пришлось уклониться, чуть не выпав из двери. Он все же ухватил край ее халата, раздался звук рвущейся ткани. Теперь Джек стоял на четвереньках, и упавшие на глаза волосы придавали ему сходство с каким-то крупным зверем, большой собакой или даже львом. Будьте вы оба прокляты. Я знаю, что у вас на уме, но ничего не выйдет. Этот отель. «Он мой! Им нужен я! Я! Я!» «Дверь, Дэнни!» — крикнула она. «Захлопни дверь!» Он с грохотом захлопнул тяжелую деревянную дверь как раз в тот момент, когда отец прыгнул. Сработала защелка, и Джек всем телом врезался в дверь. Маленькие пальчики Дэнни лежали на засове. Уэнди уже не успевала ему помочь. Сейчас решится будет ли Джек заперт внутри или окажется на свободе. Рука Дэнни чуть не соскользнула с задвижки, но он сумел взяться за нее как следует и полностью закрыть как раз в тот момент, когда располагавшаяся ниже ручка начала в бешеном ритме дергаться. Потом ручку оставили в покое, а Джек попытался выломать дверь плечом, но засов, стальной стержень, диаметром в четверть дюйма не поддавался. Уинди издала шумный вздох облегчения. «Выпустите меня отсюда!» — в ярости орал Джек. «Дайте мне выйти! Дэнни, черт тебя побери! Я твой отец и требую, чтобы меня выпустили! Делай, что сказано, и немедленно!» Рука денни дернулась к засову. Уинди перехватила ее и прижала к груди. «Слушайся, папу, Дэнни! Делай, что он велит!» «Подчинись, или я задам тебе трепку, какой ты никогда не забудешь! Открой дверь, или я размажу по стене твои щенячьи мозги!» не смотрел на Уэнди, белый как простыня. Даже сквозь дубовые доски толщиной полдюйма они слышали его тяжелое дыхание. «Уэнди, выпусти меня! Выпусти сейчас же! Сучка поганая девка подзаборная! Выпусти меня!» Предлагаю договориться в последний раз. Выпусти, и я обо всем забуду. Не выпусти, шпиняй на себя. Я тебя измочалю до полусмерти. Серьезно? Я тебя так отделаю, что мама родная не узнает. А теперь отопри дверь!» Дэнни застонал. У Уэнди посмотрела на него и поняла, что мальчик вот-вот лишится чувств. «Пойдем отсюда, док», — сказала она. Сама удивляясь спокойствию своего голоса. «Помни, что сейчас с тобой разговаривает не твой папа. Это все отель». «Вернитесь сейчас же и выпустите меня немедленно!» — заорал Джек. До них донесся скрип ногтей по дереву. Джек продолжал атаковать дверь всеми возможными средствами. «Да, это отель», — сказал денни «Это отель, я помню». Но, уходя, он оглянулся, и лицо его выражало полнейшее смятение и ужас.